Глава десятая Сутки я просто лежала и приходила в себя. Нервное напряжение последнего дня на берегу долго не отпускало. Под вечер мне удалось разбить палатку и даже развести костер. В мешках обнаружилась картошка, лук и краюха ржаного хлеба. Ловить рыбу я никогда не умела, так что найденные в тюке рыболовные снасти вообще пока не понимала, как использовать. К сожалению, овощей было явно не на месяц пути. То ли основные припасы лежали у плотовиков где-то еще, то ли они надеялись закупиться по дороге. Река несла меня по одной ей понятным правилам, неудержимо и непредсказуемо, как судьба. Я смотрела на изгиб впереди и гадала, что же будет ждать меня там. Река это точно знала, а я нет». когда плывешь не на лодке с мотором или веслами, а слившись течением, как листок, брошенный деревом на поверхность воды, то становишься как будто частью другого мира. Мира реки. Волга вгрызалась в окружающий пейзаж, создавая вокруг себя свою особую жизнь. Другие деревья, рогоз и камыш вдоль берега — совершенно иная живность, чем на равнинах вокруг. Вот какая-то крупная белая птица, не торопясь, возила под дну клювом на мелководье. плыви я с мотором, она бы непременно испугалась и улетела. Но сейчас я была просто частью реки. Птица равнодушно взглянула на меня и продолжила свое занятие, как ни в чем не бывало. Справа плеснула брызгами, нырнувшая с берега выдра. Не потому что испугалась, а потому что увидела в воде рыбу. Спустя минуту она вытащила ее на берег. Жирного, откормленного карася или леща. Я понятия не имела. Никогда в них не разбиралась. Выдра неспешно принялась пожирать добычу. Я ей позавидовала. От ухи бы я точно не отказалась. На миг мне показалось, что река была мной, а Я ей. как будто маленькая частичка моего сознания ползет по собственному телу, раскинувшемуся на тысячи километров, от головы к ногам, упирающимися в большое море. И это мои берега кишат птицами и зверушками, а внутри по венам плавают рыбы. Мой путь был предсказуем с тех пор, как я села на плот. Впрочем, так же, как и вся судьба до этого – Я всегда плыла по течению большой невидимой реки, и как бы ни трепыхалась, все было заранее определено. Пока я не сломала свой мир, одним движением не вовремя дернув рычаг машины времени в Красном замке. Вот только после этого я не избавилась от Фатума, а как будто перелетела и бухнулось другое течение, подняв кучу брызг и кольцевых волн, что продолжали разбегаться по этой реальности. но я всё равно продолжила двигаться в чужом русле. Большей частью весь этот день я разговаривала вслух. Хорошо, что меня никто не слышал, кроме помощницы в моей голове. Рыжая, теперь ты можешь объяснить, что вообще случилось в клинике? У меня масса вопросов. Куда ты пропала до этого и почему вдруг появилась? Я тебя потеряла. После взрыва личности в твоей голове, ты сама не была способна понять, где ты настоящая. Я не могла тем более. Ты действительно сломалась и впала в кому от переизбытка информации. Находясь внутри твоей головы, не было никакой возможности правильно оценить ситуацию. Твой разум – единственный мой интерфейс для связи с реальностью, и я его потеряла. А потом случилось самое странное. Что именно? Я пришла в себя? Нет. Меня попытались убить. Они отфильтровали твою спинно-мозговую жидкость, постепенно откачивали, пропускали через специальный аппарат и возвращали обратно. Ты понимаешь? Они знали обо мне и где именно я располагаюсь. Ты кому-нибудь вообще об этом говорила? Нет. Не помню. Возможно, Марко... Он слышал, как я с тобой общалась. Наста тоже могла догадаться. Но та, старая Наста, из другой реальности, не эта императрица. Да чёрт побери, здесь же вообще нет никого, кто мог бы меня знать. Вот именно. Я тоже не могу этого объяснить. Как же ты выжила? Они не понимают, как я устроена. Я структура внутри твоего ликвора, А его содержимое. Меня нельзя выковырять, даже если выжать тебя досуха. Но самое странное, они это поняли. Они сделали МРТ. Что? Разве его уже изобрели при таких технологиях? Для него же требуется компьютер. Не знаю. По логике развития они должны были. Но они сделали МРТ и поняли, что не смогли меня ликвидировать. Поэтому следующим шагом они начали колоть тебе два лекарства. Одно странный подвид транквилизатора. Это был розовый пузырёк. Оно, кстати, долгоиграющее и ещё не до конца тебя отпустило. А вот с жёлтым всё было интереснее. Этот препарат предназначался, чтобы отключить меня. Это как? Такое возможно? Не буквально выключить, а отсечь меня от тебя. Оно блокировало передачу сигнала от меня в твой мозг. Я всё видела, всё слышала, но ничего не могла сделать. И ты начала подстраивать события. Да, мне нужно было связаться с тобой. Они заблокировали для меня твой головной мозг, но оставался спиной. Я изредка могла управлять твоими мышцами, если бы ты была чем-то отвлечена или расслаблена. Я преследовала только одну цель – избавить тебя от лекарства из жёлтого пузырька. А рисунки? Это же ты рисовала, да? Да. Это помогло тебе разобраться в себе и самое главное – вспомнить то, что отличает тебя от других твоих версий. Ты – единственная. Кого любил Марка и у кого есть ты? Я уже поняла. А почему нельзя было сделать это сразу? «Ты думаешь, просто разобраться в твоём калейдоскопе?» «У меня есть собственная память, и это нас и вытащило из больницы». Но в тот момент даже я засомневалась в своей адекватности. Вдруг меня перенесло в мозг какой-то другой Александры или Жанны. Мне нужен был ориентир, маяк. Любой сигнал, что ты – та, кого лично я помню. Я давала подсказки, но не могла сказать напрямую». Но как только ты нашла себя, это позволило мне тут же заархивировать остальные воспоминания в свою память, освободив твой мозг. Теперь ты стабильна. Ты ярко помнишь свою жизнь и можешь обратиться к другим своим версиям при необходимости, без боязни снова потерять себя. А зачем все это нужно было врачу? Он заблокировал тебя, одурманил меня. Но зачем? Я же вышла из комы и смогла здраво размышлять. Чего он дальше добивался? Не знаю. Он играл с тобой, заставляя сомневаться в своих воспоминаниях, хотя прекрасно знал, кто ты. И кто я. Меня удивила только его последняя речь. Про героизм. Она совершенно не вписывалась в предыдущую линию поведения. Что со мной теперь будет, когда препарат из розового пузырька полностью покинет мою кровь? «Я думаю, что к тебе вернётся способность нырять. Она для меня необъяснима с точки зрения физиологии, но следуя логике, если один препарат блокировал меня, то другой должен был помешать тебе сбежать в отражение». «Хорошо бы», – вздохнула я. Я сварила себе овощной суп, прикинув, что запасов мне в лучшем случае хватит на неделю. «Куда принесёт меня течение через семь дней?» Карту «Волги» я помнила плохо. Можно было спросить Рыжую, вывести её перед внутренним взором или просто точно рассчитать на основании скорости течения. Но это было не так важно. В любом случае, это будет совсем недалеко от Нижнего. Слишком близко. Там наверняка меня тоже будут искать. Сложить два плюс два и понять, что меня в городе нет, полиция сможет за день-два. Как? И куда я могла смыться, особенно если на вокзалах меня караулили, тоже понять несложно. Распросит лодочников, потом плотовиков, и все узнают. Уже завтра за мной могли отправить катер или пароход, и уж точно предупредить порты ниже по течению. Если тут есть МРТ, то телеграф или телефон уж точно изобрели». Когда я училась в Тресте под руководством Казимира, то знания по истории в меня вдалбливали качественно. Конечно, в этой ветви реальности все было чуть иначе, но не думаю, что очень радикально, раз обе столицы тут все равно располагались в Твери и Праге. Из занятий я помнила, что с Ойратского ханства, как тут именовали Калмыкию, как и когда-то с Дона, выдачи точно нет». Свирепые войны имели своеобразный договор с императором. Они действительно вставали по его приказу в строй. Но взамен власть закрывала глаза на то, что они имели широкую автономию и даже потрошили некоторые караваны и одиночных купцов. В Южном ханстве я могла скрыться надолго, если только кочевники меня не казнят сразу, как чужачку. Была одна проблема. До них отсюда плыть больше месяца – которого у меня не было. Что делать, я пока придумать не могла. Для скитаний по лесам у меня не было ни подходящей одежды, ни припасов. В городах меня поймают без всяких сомнений. Ближайшие пару дней плод был для меня самым безопасным местом, а потом превратится в ловушку, из которой точно придётся выбираться. Одна надежда. Тогда я уже смогу перемещаться в отражение». Вот только это мне не поможет. Я в новой линии времени, где не знаю никого, где все места выглядят иначе, чем я помню. Для меня это будущее. Даже если я захочу переместиться не в границах этого мира, а, допустим, в Москву, то там уже будет не мой привычный мир. Другая временная линия. Там может оказаться что угодно, от Российской империи в двадцать первом веке до ядерной пустыни. Скорее всего, у меня просто не получится переместиться в тот город, каким я его помню. А начинать скитаться по незнакомым мирам, постепенно превращаясь в бомжика-воровку, мне совсем не хотелось. Мир Треста, каким я его помнила, был мне даже более родным – чем тот, где я выросла, и убегать из него я бы точно не стала. Да, я потеряла всё. Друзей, мир, любимого. Даже свой меч, к которому так привыкла. Но это всё равно был тот самый мир, где я всё это нашла. Я испытывала странный приступ болезненной ностальгии, Как будто покинуть эту империю означало предать эту светлую память о всём хорошем, что было в моей жизни. Кстати, что это было за воспоминание о глазах Марка в этом мире? Когда меня уже в невменяемом состоянии тащили за руки от дворца, я точно видела их. Нижняя часть его лица скрывалась стоящим перед ним человеком. На голове было что-то – худи, капюшон или шапка. Но выше линии бровей я тоже ничего не успела разглядеть. В общем, случился эффект паранжи. Были видны одни глаза. Но они оказались так близко, что я не могла ошибиться. Неужели Марко был жив и здесь? Но как? Если верить моей памяти, то он существовал только в одной нити реальности. И как он переместился во времени вслед за мной? С ним вообще сплошные загадки. Я оставила Марка на площади со смертельной раной в груди. А потом другая я встретила его по И его снова вроде как убили. И что? Он опять жив? И по-прежнему молод? Он что, бессмертен? Тогда он действительно может быть и здесь, если каким-то образом переместился в эту линию вероятности следом за мной. Только как его найти? Я же пробовала еще в Красном замке переместиться к нему и не смогла, хотя способность нырять у меня была. Голова пухла от вопросов, на которые я не знала, как искать ответы. Когда я осознала, что помню жизни всех Красных Королев, то на миг мне показалось, что больше в моей жизни не будет нераскрытых тайн и загадок, но, похоже, теперь появились новые. кстати Подумав об остальных линиях своей судьбы, я вспомнила еще об одной уникальной вещи, которая отличала двух из нас от остальных. Двух, которые знали и любили марко У нас обеих был черный меч. Именно благодаря этому уникальному клинку меня безошибочно признал Казимир при первой встрече. Так вот, той, что было после меня, этот меч передал марко. А я оставила клинок на площади возле умирающего любимого. Была сама не своя. Выронила и забыла подобрать, когда помчалась к машине времени. Это означало, что Марко точно тогда выжил. Я же нашла меч в японском домике, в странном месте, где время шло не так, как во всех других мирах. И до сих пор не понимала, откуда он там взялся. Так что очевидно, что загадки еще не кончились. «Интересно, где мой черный клинок сейчас?» Я размышляла, лежа на бревнах, греясь возле костерка, да еще на сытый желудок, так что очень скоро меня потихоньку сморил сон. Образ меча все вертелся перед моим внутренним взором, постепенно растворяясь в тумане. Потом в тумане я осталась одна. Не было ни верха, ни низа. направление тоже не существовало. Куда бы я ни делала шаг, меня все равно окружал густой серый кисель, убивающий все звуки и ощущения. Кажется, сон постепенно грозил превратиться в кошмар. Всё тело звенело от странного зуда, которое бывает при нырке в отражение. Только на этот раз это было не мгновение, а постоянное состояние. Однажды я испытывала похожие ощущения. в красном замке, когда вытянула из воды свой меч. Может, и сейчас получится? Я мысленно потянулась сквозь туман к чёрному клинку. Липкая серая масса в воздухе сопротивлялась, и я продавливала её, как какую-то мембрану. Плотную стенку огромного мыльного пузыря, внутри которого я находилась. Давила и давила, изо всех сил, которых всё равно не хватало. Невозможно было описать, что это за напряжение такое, ведь ни одна мышца не работала, но я понимала, что я на исходе. Тут требовалась внутренняя энергия души. Интересно, когда она кончится? Я умру? Растворюсь в этом сером тумане, который выпивал из меня силу и душу. У меня уже дрожали ноги и руки, но пузырь вокруг меня все не лопался. Он держал меня в своём ядовитом, замкнутом, герметичном пространстве со всепоглощающим туманом. Мои силы закончились. Я заметалась, как попавшая в липкую ловушку муха в поисках выхода. В поисках силы. Энергии. И нашла её внутри. Где-то на первобытном уровне, куда почти никогда не заглядывала. Что-то поднялось из глубины души. Что-то мощное, темное, безграничное. Нечто, что было со мной с самого рождения. Я вспомнила, что уже пользовалась этой энергией. В пустом, умершем мире, где ветер играл смертельную мелодию на органе из белых костей. Тот мир тоже почти выпил меня. Но ко мне явилось это темное внутреннее нечто и наполнило меня яростью и силой. Тогда оно помогло мне совсем чуть-чуть, просто подало руку и помогло встать на ноги, и из-за этого я не успела осознать суть этой силы, но сейчас она взорвалась внутри меня на полную, и я ощутила ее кристально ясно. Мое обычное сердце не справилось, истощив свои силы. Почти остановилось, и тогда включилось то, второе, которое удваивало мой пульс. И включилась так мощно, что я почувствовала, как тёмная тёплая сила моментально наполнила меня, заструилась из рук и ударила в ограждавшую меня мембрану с неотвратимостью стенобитного тарана. И тогда пузырь лопнул, разбился в дребезге и осыпался осколками. Туман тут же постепенно рассеялся, и я оказалась в осеннем лесу на берегу небольшой реки, или скорее ручья. Чуть подаль, склонившись к воде, спиной ко мне сидел мужчина, одетый в рубаху из серого грубого полотна. Было странное ощущение. Я понимала, что я все еще во сне, и окружающее не совсем реально, и в то же время чувствовала под ногами землю, дышала запахом прелых листьев, наполнявшим осенний пожелтевший лес. Чувствовала холод и слышала тихое журчание воды. когда я судорожно вздохнула, отходя от невероятного напряжения. Мужчина услышал, резко выпрямился и обернулся. Это оказался японец из ещё тех времён, когда самураи на островах были не экзотикой, а обычной действительностью. Его длинные волосы были стянуты на затылке в тугой узел, а макушка и лоб были гладко выбриты. Рядом с ним лежал небольшой свёрток. «Кто ты? Госпожа, имеющая власть над нами Спросил он. Японец, когда говорил, не раскрывал рта. Слова родились в моей голове сами по себе. И я также ответила, одним желанием сказать. Вокруг стояла хрустальная тишина, сплетавшая шелест листьев и воды. и Ее не следовало разбивать грубыми звуками. «Я та?» что искала меч, а нашла тебя. Японец низко поклонился. «Для меня честь, что слухи о моем искусстве дошли даже до небес». «Небес? За кого он меня принимает?» Я оглядела себя. В пространстве сна я оказалась вовсе не в шубе и темном комбинезоне». а в ярко-красном, развивающемся, на несуществующем ветру, платье с подолом, разрезанным на множество лент. Их мельтешение создавало ощущение, как будто я не стою, а парю над землей. Видимо, такой хотел меня видеть этот японец. Или мое собственное подсознание. Я подошла ближе к неглубокому ручью. Из воды торчала рукоять, воткнутого в песок меча. «Не моего. Это была обычная стальная катана». «Ты купаешь меч?» – недоуменно спросила я. «Вы хотите преподать мне урок? Сейчас я снова познаю свою никчемность, госпожа!» С поклоном ответил японец. «Вы позвали меня в этот сон, чтобы показать, что, несмотря на все старания, мне никогда не превзойти Масамуне». и мой меч по-прежнему разрезает воду. — Расскажи мне, — повелела я. Этот разговор мыслями не позволял мне строить витиеватые словесные конструкции. Мысль сразу обретала форму и достигала чужого разума. Здесь невозможно было солгать. — Если госпожа желает. В детстве меня поцеловала богиня Идзанами. Коснулась губами лба и сказала, что теперь часть ее будет всегда жить в моих мечах. Так определилась моя судьба и мое проклятие. Мои клинки совершенны. Но это была изданами, ноками, повелительница царства мертвых. Поэтому народ говорит, что в каждом мече, что выходил из-под моего молота, навсегда поселялся демон — концентрировавшей в стали энергию Янь, чистую ярость. Мои клинки жаждали крови. Это были самые смертоносные мечи в мире. Говорят, бывало, что даже брали вверх над своими хозяевами и приводили их в боевое бешенство, когда это не было необходимостью. Один самурай в таком состоянии зарубил своих близких. На протяжении десяти лет Токугава даже запрещал их… И вот однажды, когда запрет был снят, я, сэнзе Мурамаса, потерял разум от тщеславия и решил, что стал величайшим мастером всех времен. Я нашел Ханзе, лучший меч легендарного Масамуне, мастера, что не дожил до моего рождения, и решил сравнить его со своими… Я воткнул в дно ручья Ханзе и свой лучший меч и стал наблюдать. Рыбки, листья и водомерки, едва касаясь моего клинка, мгновенно распадались на части, а меч Масамуне не смог разрезать ничего. Я возликовал, сочтя, что превзошел самого известного мастера. Проходящий мимо монах заметил мою радость и поинтересовался ее причиной. Когда я рассказал ему, в чем дело, он некоторое время наблюдал за водой и заметил, что Ханзе не разрезал даже воду, Течение огибал его, так что ничто не касалось стали. Это было материальное воплощение инь. Само хладнокровие и спокойствие. Тогда я понял, что воистину побеждает в битве не тот, кто зарубил соперника, а тот, кто избежал самой битвы. Ханзе был совершенством, которое я не смог превзойти. Сейчас вы, госпожа моего сна... Решили напомнить мне этот момент. Мой меч снова разрезает воду и все, что его касается. «Зачем я здесь?» Подумала я, но во сне мысль тут же обрела словесную форму. «Мне нужен меч!» Без слов произнесла я. Японец снова согнулся в поклоне. «Я польщен!» «Какое именно из моих творений интересует госпожу? Вы хотите забрать этот?» Он указал на воткнутую в дно ручья катану. «Нет. Мне нужен необычный меч. Не тот, что легко растекает плоть. Мне нужен клинок, способный отсечь...» Я замялась, пытаясь понять, как объяснить, что речь пойдет о нитях путей назад, которые сковывают миры при перемещении ныряльщиков. Но мысли тут были опасны. Они сразу превращались в образы, которые я транслировала в чужой мозг. Клинок, способный отсечь сомнения и пути назад. Сэнзи Мурамаса тут же рухнул на колени и ткнулся лбом в песок. О, богиня, воплощение Кагуцути! Простите, я не распознал вас сразу и был недостаточно учтив. «Почему ты зовёшь меня так?» Удивилась я. «Ваш меч готов, о госпожа. лучший из тех, что я когда-либо ковал. Он само совершенство. И он всегда со мной, ибо никому не дано знать, когда пророчество нагонит его. Объясни». «Как ты успел сделать то, о чём я только что попросила?» «Мне его уже заказали и велели отдать той, что однажды придёт за ним». Японец продолжал кланяться до самой земли. Я вздрогнула. «Что? История повторяется снова? Меня опять кто-то ведёт по протарённому пути? Кто сделал заказ? Это была я? Или кто-то очень похожий на меня?» Леденее от предчувствия спросила я. «О, нет, госпожа, это был второй визит Идзанами, но то было Идзанами номикото до того, как она отправилась в страну вечного мрака Йеми. Я понял это, потому что она была беременна. И да, она была похожа на вас, госпожа, потому что заказала меч для своей дочери, коей вы, несомненно, являетесь. Меч для Каго Хосе Тенно». Сияющая небесная императрица всех императоров. Воплощение Кагуцути, духа огня. Она так и сказала. Ей нужен меч, отсекающий заблуждения и сомнения. Отсекающий скверну и открывающий путь духовного развития. Материализация самой идеи Янь. Я замерла, ловя ртом воздух. Моя мать... Этот человек видел мою мать. Может, это ошибка? Как она выглядела? Я ее совсем не помню. Да, госпожа. Ведь, согласно легенде, после рождения Духа Огня Идзанами Номикота сошла в мир мертвых и стала Идзанами Ноками. Духом. Призраком. Оба раза, когда она приходила ко мне, она выглядела одинаково. У нее были темные волосы и темные одежды. Но у вас, без сомнений, ее голос, ее абрис лица и, главное, ее глаза. Только у ваших живет огонь, я ощущаю его. А в глазах вашей матери всегда царила первозданная тьма. Я молчала. Спросить хотелось так много, только у моего собеседника вряд ли были ответы. Японец тем временем подошел к свертку. Развернул ткань и достал мой меч. Я сразу узнала его. Такой знакомый, такой родной уже. Я машинально протянула руку. Пространство сна вздрогнуло. Меч вырвался из рук кузнеца и моментально оказался в моей ладони. В этот момент у меня возникло ощущение, что рядом с нами появился кто-то третий. Я не видела его. Просто ощущала, что уже не одна смотрю на свой чёрный клинок. Нужно было спешить. «Сколько я должна вам за него?» – спросила я. «Ваша мать уже отплатила мне авансом. Она дала мне дар, сделавший меня тем, кто я есть. Это лишь моя скромная услуга в ответ. Я всегда буду её должником». «Спасибо», – прошептала я. Пространство сна тут же подёрнулось мутной плёнкой. Всё побледнело и начало снова растворяться в тумане. В этот момент я увидела, как небольшая смутная тень мелькнула вдали, стараясь успеть ко мне, но тут сон окончательно разрушился. Я проснулась на плоту, держа свой меч в руках.